Разжигая время праздности, я потерял счет днем, и теперь не могу точно сказать, сколько времени прошло до того момента, как появилась новая возможность загадать желание. Через год или два денег у меня уже почти не осталось, и я с большим нетерпением стал ждать наступления той ночи, когда небо будет безоблачным и лунный свет упадет на часы. Хорошо ли я провел все это время? Не знаю. И слово «провел» тут будет основополагающим, поскольку не считая нескольких топовых безделушек, пары тройки собутыльников и потребительского кредита на крупную сумму, я ничего не приобрел, не накопил, не создал. Я всего лишь провел бесследно и бесцельно потратил время, которого, как мне казалось, у меня было предостаточно, хоть отбавляй. Наверное такое случается со всеми, кто живет в ожидании чуда. А зачем самому что-то делать, если все можно получить не напрягаясь, когда для получения желаемого нужно всего лишь провести какое-то количество времени, совсем немного подождать. И кредит я оформлял, ориентируясь исключительно на лунный календарь, а не на свои доходы, которых как известно у меня не было, с работы-то я уволился. Но об этом, конечно, кредитному менеджеру банка я не говорил, а он лопух не смог догадаться, что долг я планировал погасить только чудом и в буквальном смысле этого слова. И вот, наконец-то, я дождался благоприятной лунной ночи с ясным небом. Еще с наступлением вечера я развесил шторы, а потом и вовсе снял их с карниза, чтобы ничего не мешало лунному свету. А потом, приснув бокал вина, уселся в кресле перед часами. Вскоре лунный свет, как и положено, стал обволакивать циферблат со стрелками, давая понять таким образом, что все идет по плану. Но, несмотря на это, я стал волноваться и нервничать так, что даже вино не могло перебить образовавшуюся сухость во рту. А допив вино, я не сразу понял, что бокал опустил и прежде чем поставить его на пол около кресла, Я еще несколько раз порывался и пить из пустой посудины. За пять минут до полуночи мои мысли понеслись по кругу, как арабские скакуны в цирковом манеже. От этой невиданной гонки я вжался в кресло и вцепился в подлокотники. А вдруг не случится никакого волшебства? А что, если больше не осталось никаких желаний? Как же я смогу тогда погасить кредит? А когда часы начали отбивать полночь, я загадал 100 миллионов рублей. А как только желание было загадано, часы перестали бить, остановившись на пятом или шестом ударе, а все мое тело пронзило боль, да такая резкая, что я еще больше вжался в кресло, а потом, от испытанного шока, и вовсе потерял сознание. очнулся я все так же в сидящем кресле. Видимо так без сознания я просидел несколько часов, так как луны за окном видно уже не было. Все мое тело пронизывали дрожь и слабость, болели суставы. При этом я отчетливо помнил, как загадывал желание, как оборвался бой часов и как потом испытал болевой шок. Дрожащей рукой я выудил из кармана смартфон, и вошел в банковское приложение. Теперь на моем счету была девятизначная сумма, но несмотря на то, что чудо все же случилось, появление этих денег я воспринял как должное, само собой разумеющееся. Было такое чувство, будто я только что закончил какую-то тяжелую и опасную работу и получил за нее причитающуюся премию. А мое физическое состояние, ломота в костях, слабости, и дрожь были как бы побочным эффектам от выполнения этого сложного задания. А когда я попытался встать с кресла, то не удержал равновесие и плюхнулся в него обратно. Сил не было совсем. Поэтому до кровати я добирался уже на четвереньках. Утром, ну только не следующего дня, а через сутки, столько времени мое тело было в отключке, зайдя в ванну, я испытал еще один шок. В зеркале вместо моего обычного отражения я увидел седого старика. Его лицо было покрыто мелкими морщинами, а гнилые зубы от неожиданности прикусили потрескавшуюся губу. Ведь он тоже не на шутку испугался, увидев меня по ту сторону зеркала. сначала я подумал, что пенсионер в зеркале не просто привиделся, но это было далеко не так. Это был я, только сильно постаревший. Да-да, это было моё отражение, а когда я осознал это, то до меня дошло, какую страшную плату мне пришлось отдать за своё богатство. Так я стал стариком. Весь следующий день я просидел в кресле перед часами. Не ел, не пил, а только молча страдал и думу-думал. А что мне еще оставалось делать? Кому теперь нужен такой старый дед, как я? Сто миллионов на счете совсем не радовали. Зачем деньги с старику, если у него даже наследников нет? И как теперь в клубах тусить? И на вечеринках разных? Вышло так, что всю свою жизнь я прожил всего за несколько лет. Прикинув в уме и немного посчитав, я пришел к выводу, что даже при этой карьере, что у меня складывалось до появления часов, годам так 60 я бы запросто смог заработать эти миллионы, а при удачном стечении обстоятельств даже и больше. Судя по всему, для того, чтобы сколотить такую сумму денег, мне нужно было трудиться много-много лет, но благодаря магии часов я просто получил все и сразу, и мои годы прошли мимо меня. Часы просто взяли и перемотали время вперед, вырезав все, что могло случиться в моей жизни за этот период, и дали мне то, что я и так бы получил по частям, доживее до пенсии. Сэкономил на времени, так сказать, на свою голову. Стало быть, первый раз, когда я получил миллион, то он не заметил, как прошло то время, за которое смог бы его заработать. А вот на 10 миллионах меня трухануло довольно-таки уже ощутимо. Я не забыл, как тогда испытал слабости и дрожь в коленях. Да и количество ударов часов тогда заметно уменьшилось. В общем, много было знаков и намеков, но я в силу своей алчности и глупости пропустил все предупреждения мимо себя, как, впрочем, и свое отведенное мне время. Не зря говорят, что бесплатный сыр только в мышеловках бывает. Хорошо, что я не загадал миллиард – А то рассыпался бы совсем в труху, подумал я и еле поднявшись с кресла, поплелся спать. Водила. Прохрипел камин, когда стихло шарканье моих старческих ног. Ага, подтвердила кресло. Печалька. Да. Бесплатный сыр, только в мышеловках бывает Ох и не говори Да что уж тут еще можно сказать А потом, негромко и как-то уныло Они затянули песню Часы же по-прежнему молчали Правда, хоть улыбаться перестали Все оказалось немного не, так. не так Ошибка так, была, не выборить часики ходят тик -так. Старость пришла из ниоткуда. Всё оказалось немного не так. Ещё надо свидетелей нужно было попросить у часов. Точно.